Глава 3. Передо мной предстала комната какого-то средневекового алхимика. На высоком стеллаже до самого потолка стояли старинные рукописные фолианты, большой письменный стол уставлен какими-то кристаллами, коробочками, завален черновиками. В углу примостила сюзкая кровать с тощим матрасом. А ты говоришь, никчемная Вилана! Проворчала я демону, что вошел в спальню вслед за мной. Детка. Тейрон развалился на кровати, прямо в сапогах и задрал ноги на спинку. Иметь все это обвел он рукой теперь уже мое богатство. И разбираться — вещи разные. Твой отец, вернее, твоей предшественницы, черт, до сих пор путаюсь, был ученым, не очень удачливым, но настойчивым. А вот дочурка не в него уродилась. Притащила из дома все это, сама даже не зная, что со всем этим делать. Одно слово недоразумение. «А ты чего в обуви на мою постель залез?» Рассердилась я на наглого демонюку, что Хайл ни в чем не повинную девушку, которая, раз мне досталось ее тело, то ли погибла, то ли переместилась еще куда-то, может, и в мою тушку на земле. Кто теперь разберет? Тейрон нагло ухмыльнулся и даже не шелохнулся. «Эй, я с тобой разговариваю, раз уж ты подчиняешься мне...» то быстро слезь». Демон подскочил, как ошпаренный, подлетел ко мне и, наклонившись к моему лицу с высоты своего очень маленького роста, прошипел. «Детка, не советую тебе подобным образом разговаривать со мной». «А то что?» «Я хоть и малость струхнула, только знала одно, с таким дай слабину, он и на мою шею взгромоздится. В сапогах». Тейрон поперхнулся воздухом и сощурил глаза. «Вот оно что. Думаешь, договор дает тебе право мне приказывать?» «Думаю, да», — кивнула я. «Так что стоит выяснить все и сразу. С моими вещами обращаться аккуратно, мебель не портить, с ногами не лезть. И вообще вести себя прилично». Демон жутковато улыбнулся. «Как прикажете, Нейти Реанон». Шутовски поклонился он и сел на стул, сложив руки на коленях точно маленький мальчик перед учителем. «Не кривляйся, пожалуйста», — поморщилась я. «Давай лучше к делу. У нас всего неделя, а это ничтожно мало, чтобы полностью влиться, так сказать, в окружающую действительность». «Хм...» — оценивающе оглядел меня демон. «Может, с тебя и выйдет толк. Первое — расскажи мне о стране. Политический строй, деньги, сословные слои, экономическое положение — хотя бы в общих чертах. Второе — Кто такая Рианон? Вернее, кем была? Враги, друзья, таланты, успехи, неудачи и прочее. «Ценю деловых людей», — осклабился Тейрон. «Ну, слушай». Он поерзал на стуле, явно для него маловатом, потом подошел к кровати, кинул на меня взгляд и... снял сапоги. Я сбросила свои башмаки, к слову, стоптанные так, будто по ним стадо слонов прошлось, и устроилась напротив Тейрона. Приступим! Сложил он руки на груди. Торвольд, монархия, правит здесь умеренно справедливый Асбранд III и его жена Фредерика. Могущественные маги, как и положено, королевской чите. В общем-то, и сословие делятся на волшебников и их обслуживающий персонал. Ухмыльнулся демон. Так что привыкай сразу. Но тебе еще повезло. Ты хоть и рождена Виланой, но всяко занимаешь место повыше, чем просту людины. Торвальд — страна богатая. Золото, отличное железо, серебро. Много всего скрывают ее недра. Столица — Кедрана. Расположена на берегу моря и является крупнейшим портом страны. Деньги? Тут все просто. Золотой, серебрушка, медяк. Соотношение один к десяти, разберешься. Что касается Рианон, то есть тебя. Забитая девчонка, которая при любом обидном слове размазывает сопли по щекам. Тейрен брезгливо скривился. Ни таланта, ни особого дара. Она неплохо освоила бытовую магию, но стихийная не давалась, потому и получала на орехи каждую тренировку. Дети истинных жестокие, и преподаватели в основном закрывают глаза на их проделки. Ее отец и дед были магами огня, сильными. К тому же десятки лет посвятили науке. Могли бы и подольше пожить, если бы не совали свой нос туда, куда не следует. Демон злобно оскалился. В итоге девчонка осталась сиротой. «Да, у тебя теперь есть квартира в городе. И неплохая». «Почему Рианон не жила там?» Положение Академии гласит. «Все, без исключения студенты, должны проживать на территории учебного заведения». «А друзья у нее есть?» «Кто знает, девушку очень хорошо. Они ведь могут раскусить, что ее тело занял кто-то другой». «Насчёт этого не переживай». Махнул рукой Тейрон. «Такая же безмозглая Марна. Еще одна бездарность. Дальше своего носа ничего не видит. Огромный демон занял почти все место на узкой кровати, так что мне пришлось скукожиться в уголочке, оперевшись на деревянную спинку». «Ты что-то говорил про развитие линии силы?» «Верно. Он сел по-турецки, поджав ноги и протянул руки ко мне. «Давай своей ладони». Я не без опаски подала кисти, и Террен обхватил мои пальцы. «Расслабься, закрой глаза». Легко сказать. Само осознание, что во мне есть магия, сводило с ума. Мозг упрямо сопротивлялся факту существования волшебства. Вспомнив основы медитации, на которые меня таскала моя подруга Настя, сосредоточилась на дыхании. Вдох, выдох. По венам палился кипяток. Больно. но терпимо, стиснула зубы. Вдох, выдох. Огненная лава достигла солнечного сплетения, будто закручиваясь в водовороте, потом резко хлынула вверх, и мозг точно пронзили иглами. Не выдержав, я вскрикнула и вырубилась. В пекло этих девчонок. Услышала я голос Тейрона и сморщилась от боли. Горели щеки. Как нянька ношусь тут. Няньки детей не бьют, ответила я, потирая лицо, по которому меня отхлестал демон, приводя в чувство. Очнулась, прорычал он. Не могла сказать, что тебе больно. А я знаю, как надо, поднялась на локтях. А спросить, заорал демон. Не ори, голова трещит, сжала виски, стараясь унять пульсирующую боль. Хорошо, что я чувствую, когда тебе грозит опасность. Сильным потоком можно и убить. Он как-то с наслаждением произнес последнее слово. «Занятия откладываются, тебе надо отдохнуть». «Я есть хочу». В больнице меня покормили какой-то кашей на воде и тарелкой травы, наверное, салат такой. Ни то, ни другое насыщению молодого растущего организма не способствовало. «Кухня, библиотека, склад и прочее в подвале. Иди туда». Рукой указал мне демон на дверь. «Как мило. В подвале». Казимат какой-то, а не общага для студентов. Пробурчала я, привела себя в порядок и потопала в столовую. Просторный зал с квадратными столами, расставленными в два ряда, раздача, все как в моей школе. Из кухни, заслышав шаги, выглянула миловидная женщина лет сорока. «Рианон, ты почему не на занятиях?» «Я болею, меня освободили на несколько дней». «Опять эти истинные!» — покачала головы повариха. «Угу». Кивнула, не зная, что еще сказать. «Мне бы поесть». «Сейчас-сейчас». Она подошла к раздаче, открыла несколько больших сутков и положила мне тушеную картошку с мясом, салат и пресную булочку. «Поешь, на тебе лица нет». Добрая женщина поставила тарелку на поднос, положила ложку и вилку и добавила стакан с какой-то мутной жидкостью. Я села за ближайший столик, И понюхала напиток. пахло ванилью. Отпила. «Это же компот! Не знаю, из каких фруктов, но очень вкусный». Желудок требовательно заурчал, и я набросилась на еду, будто сто лет не ела. Картошка и салат исчезли за пару минут. Дожевала булочку, запивая компотом. Собрала грязную посуду, отнесла назад и поблагодарила повариху. Теперь можно и дальше занятия продолжить. «Интересно, а демон чем питается?» Воображение нарисовало несколько вариантов его трапезы, скорее подходящей для людоедов. Бр, он пугал меня до жути. Только вот помощи больше ждать неоткуда. Придется потерпеть этого. Еще и договор. Как бы его раздобыть? Как он вообще выглядит? Может, у отца Рианон есть своя копия или сам оригинал? А он существует на бумаге? Я вспомнила наш договор с демоном. Если и дед девушки заключил так же, на словах?» Задумавшись, не заметила, как добрела до своей комнаты. Тейрон развалился на кровати, глядя в потолок. «Пришла?» «Слушай, а где ты живешь? Задала ей демону вопрос. «Ну, точно не с тобой. Эти дни был рядом, чтобы тебя архимаги не забрали. Умереть в лаборатории тебе не дадут, а ошиваться там с тобой лет триста мне не улыбается». Сказано это было без жестокости, как простая констатация факта, но от его слов стало жутко. «Тогда где твой дом?» «Дом мой остался в том мире, откуда твой чертов дед меня выдернул», — оскалился тейран «А пока я разместился в вашей квартире. А что?» — увидел он мой удивленный взгляд. не по -тавернам же мне утица. Получается, ты всегда жил с моей семьей, то есть с ее?» моё, моё!» «Сама уже запуталась!» «Привыкай!» — усмехнулся Тейрон. «Теперь ты Рианон Лагмар. И точка. Другой нет и не будет. И да, всегда. Мне надо есть, спать и прочее». «Не понимаю, какая от тебя польза», — сомнением посмотрела на демона. «Одни убытки». «Ты не знаешь шестой доли моих возможностей, пигалица», — оскорбился Тейрон. Ну так продемонстрируй. Сложила я руки на груди. Вот еще, буркнул демон. Нет, ну так не пойдет. Если он привязан договором, на него должны быть какие-то рычаги давления. Не знаю, может, как у Джины из лампы или слова особые. Демон бы побрал этот мир вместе с его магией. И Тейрон ведь не скажет, не дурак. Давай дальше, линии прокачивать. Ага, хочешь выжить, все, нельзя. «Сегодня ты будешь отдыхать. Впредь же будь осмотрительней». «Тогда иди домой», — указала Тирану на дверь. «Не могу. Тебе грозит опасность. Нутром чую. Между нами ментальная связь, и когда есть угроза, это... Будто предчувствие трудно объяснить. Словно свербит все внутри». «Угроза? От кого?» «Чтоб я знал», — насупился демон. «Только уйти я сейчас не смогу при всем желании». Странно это все и непонятно. Хорошо, тогда расскажи, какое сейчас время года и вообще что тут за календарь? Хоть один вопрос по существу. Демон, снисходительно глянув, подвинулся на кровати, уступая мне немного места. Слушай дальше: год делится на 12 месяцев. Сейчас середина Хаусмана, первого месяца осени. За ним идет Горман и Фремен. Дальше зима, Рутман, Брое и Гое. Постой, остальные названия похожи. Почему эти два Бори и Гое? А ты умеешь подмечать детали, кивнул Тейрон. Бори первый месяц года. За ним Гое, предвестник весны. Также и праздник называется «Проводов зимы. Дальше весенние месяцы. Эймон, Гаукман и Скеман. Лето, Солман, Хиянер и Твиман. Хиянер опять какой-то праздник. Время жатвы. «А почему я понимаю ваш язык?» Знания Рианон сохранились, как и ее воспоминания, даже если пока они не проявились. Демон встрепетнулся. «К тебе идут». И стал невидимым. Но я слышала, как он прошел к окну и взобрался на широкий подоконник. «Если Тейрон вынужден везде так следовать за своим хозяином, то я ему не завидую». Через пару секунд раздался стук в дверь и, уняв невольное волнение, пошла открывать.